Глава седьмая. Наволочка. Лампёшка прижимает ладонь к щеке. Позже разболится не на шутку, а пока всё у неё внутри дрожит от испуга. Она сделала всё не так, сказала не то. Взглядом она ищет глаза отца, хочет объяснить. Я же помочь хотела. Хочет, чтобы он посмотрел ей в глаза и снова увидел её. Так бывает всегда после каждого взрыва. «Иногда через полчаса, иногда спустя несколько дней, но он всякий раз потом жалеет, что сорвался. Вслух не признается, не может себя заставить», — говорит глазами. Но прежде чем отец успевает на нее посмотреть, Лампешка чувствует у себя на шее холодную ладонь, которая толкает ее вперед в другую комнату. «Мисс Амалия, вот как ее зовут», — вспоминает Лампешка. «Мисс Амалия переступает через порог вслед за девочкой, пригибаясь, чтобы не удариться о притолуку». Перья и ее шляпки скользят по потолку. «Пара платьев», — говорит она. «Смена белья, ночная рубашка, носки». Лампешка поднимает глаза на учительницу. «Это еще зачем?» «И что-нибудь воскресное, конечно». Мисс поворачивается к полке, на которой Лампешка хранит одежду, и, увидев тощую стопку, нетерпеливо щелкает пальцами. «Дай-ка мне чемоданчик, я сама все упакую». «У меня нет чемоданчика», — шепчет лампёшка. «Зачем чемоданчик? на что, возвращается в школу?» «Тогда корзинку или сумку?» Лампёшка качает головой. Мисс Амалия быстрыми руками обшаривает полки, раздраженно вздыхает и скидывает всё, что находит, на кровать. Лампёшкины платья, её криво связанные носки, старую фланелевую ночнушку. «Это взять?» «Я что, ухожу?» спрашивает лампёжка. Буду ночевать в другом месте? Да, детка. Мисамалия нетерпеливо засовывает одежду в наволочку, тоже старую, потрёпанную. Побудешь поначалу у меня, пока не найдётся решение. Она опять тянет лампёжку через порог обратно. Шериф с помощниками снуют по комнате, перетаскивая вещи. Они опустошили шкафы и свалили в угол всё вперемешку. Кастрюли, чашки, хлебницу. Сверху криво закатанный ковёр. Один из помощников возвращается со двора с двумя возмущённо кудахтающими курицами в руках и выпускает их в комнату. Повсюду валяются осколки маминого зеркала. Отец съёжившись сидит в кресле, смотрит в пол, не на неё. Он всё ещё злится, это ясно. Лампёшка подбирает осколок зеркала. «Фу, детка, брось, порежешься ещё!» — говорит мисс Амалия. Она трясёт Лампёшкину руку. Внезапно девочка вспоминает. Когда ученики в классе вертелись или хихикали, учительница била их по пальцам. И когда из школы пришлось уйти, Лампёшка втайне обрадовалась. — Бросила? Лампёшка послушно кивает, но зажимает осколок в кулаке. Тот слегка врезается ей в пальцы. — Мама, — думает она, — что же это творится? — Тогда пойдём. Женщина хватает лампёшку за запястье и тянет к двери. «До завтра, шериф. Джентльмены?» Джентльмены прикладывают руки к шляпам. «Мисс Амалия?» — бормочут они. «Не стоит меня благодарить!» — говорит учительница, особенно напирая на слово «благодарить». «Ах, простите!» — спохватывается шериф. «Большое спасибо! Что бы мы без вас делали?» «Вот и я частенько задаю себе этот вопрос», — отвечает мисс Амали и тянет лампёшку за порог в ночь. Девочка оглядывается и бросает последний взгляд на комнату. Отец сидит в тени, его почти не видно. Глаз он не поднимает.